Глава двадцать Рим должен пасть. Почти три дня Федор гнался за призрачной мечтой. Буря сделал свое дело, дав Марцелу целую ночь, и переживал больше о том, чтобы караван римских судов не пошел по воле морских богов на дно раньше, чем попадет к нему в руки. Такой исход был бы для него хуже поражения в битве. Но когда он уже начал терять надежду, на горизонте вдруг показались пять остроносых силуэтов, которые он не спутал бы ни с какими другими кораблями. Это были остатки кадра беглецов из Карфагена, почти достигшие своей цели. Утро выдалось солнечно, шторм давно утих, и погода стояла подходящая для плавания на веслах. «Догнать!» – рявкнул Федор на капитана и указал на римские корабли. Выжить из грибцов последней силы, но догнать! Успеем, а озолочу!» Капитан хотел возразить, пытаясь привлечь его внимание к чему-то на горизонте, кроме кораблей Марцела, но Федор знать ничего не хотел поэтому пришлось сначала выполнить его приказ. Флагманская Квинкерема прибавила хода, оторвавшись от остальных. Позади Федора шел внушительный флот без малого из тридцати кораблей. Лишь затем капитан рискнул вновь. «Боюсь, мы не успеем!» Осторожно проговорил он, вновь указывая на близких беглецам берег. «Они будут там раньше, а кроме того, успеем!» Оборвал его Федор, метнув на него такой дикий взгляд, которому позавидовал бы сам Зевс. «Ускорить ход!» Капитан умолк поняв, что никакие доводы не помогут, и положился на волю богов, на всякий случай, отдав приказание готовить корабль к бою. Но не эти пять кораблей беспокоили капитана, а то, что виднелось за ними. Эскадра Марцелла, явно потрепанная штормом, была уже в двух шагах от входа в большую гавань, устроенную в том самом месте, где в море впадала полноводная река. Позади насыпного мола, отделявшего гавань от моря, виднелся целый лес мачт. И все они, капитан был готов покляться, принадлежали к военным кораблям. Более того, на берегу, расстояние до которого стремительно уменьшалось, виднелись передвижения больших масс римских войск, которые явно заметили приближение карфагенской эскадры, оценив ее мощь по достоинству. Перед гаванью также курсировало несколько квинкерем, уже готовившихся встречать незваных гостей, появившихся так неожиданно. Но чайку, похоже, все это не интересовало. Он не мог оторвать взгляда от кораблей Марцелла, первый из которых уже начал заходить в гавань. Преследование продолжалось еще минут 20 и лишь, когда укрепленный берег и городские кварталы, усыпавшие склоны окрестных гор, стали видны невооруженным глазом, Федор впервые проснулся. «Что это за город?» – удивился Федор, только сейчас обратив на него внимание. «Сдается мне, что я его уже видел». Капитан не успел ответить, поскольку Федор, заметив, как уже третий корабль исчез в порту, опять закричал, чтобы ускорили ход даже когда дорогу флагману попытались перегородить три римских корабля, открывшие огонь из всех баллист, Федор требовал продолжить преследование. Он не мог поверить, что последний из беглецов только что на его глазах вошел в гавань и пропал из поля зрения. Но боги хранили Федора. Флагманская Рима, чудом проскользнув мимо двух направленных на нее таранов, ворвалась в гавань вслед за последним кораблем Марцево. И только тут, вткнувшись борт другого римского корабля, Затормозила свой полет по волнам. От резкого удара выстреленные у борта морпехи попадали на палубу. Сам Федор едва удержался, схватившись за ограждение. «Вон они!» – орал Федор в выступлении, заметив на борту уходящего в глубину гавани корабля нескольких сенаторов Карфагена. «Вон они! Догнать!» Сенаторы тоже заметили его, и Чайка прочел на их лицах неподдельный испуг. Видя, что добыча ускользает, Чайка взвыл от отчаяния окончательно убедив капитана что им командовать сумасшедший он гнался за марцелом и сенаторами от самого карфагена и почти догнал но эти предатели ускользнули удар каменного ядра просвистевшего буквально в метре от его головы и превратившего в кровавую кашу сразу нескольких моряков привели его в чувство чайка в изумлении посмотрел по сторонам и увидел что вокруг уже идет бой римский корабль который они случайно протаранили тонул завалившись на борт но с двух других подошедших с обеих сторон, уже с грохотом сбросили и корвусы на палубу флагманской кинкерима карфагенян, намертво прицепившись к ней, и римские морпехи готовы были вот-вот хлынуть сюда лавиной. Фёдор скользнул взглядом по берегу, показавшемуся ему очень знакомым, и обнаружил, что в гавани было ужасно тесно от бесчисленных римских кораблей. Он и сам не заметил, как атаковал Остию морские ворота Рима, за которыми скопился весь оставшийся у сената флот. Здесь находилось почти 50 военных судов, однако внезапная атака Федора не позволила им выйти в море, заперев гавани. Позади него слышался грохот сражения. Это еще несколько финикийских кораблей прорвались в гавань вслед за флагманом, ему на выручку. Цепь поднять было уже невозможно, поскольку в узком проходе образовалась настоящая пробка. Можно было запросто перебежать с одного берега на другой по палубам теснившихся кораблей. Капитаны финикийских судов которым было уже не пробиться внутрь, начали массированную бомбардировку с зажигательными снарядами гавани и римских войск, выстроившихся на берегу в ожидании десанта. На глазах чайки мгновение ока начался пожар в гавани, который перекидывался с одного корабля на другой, грозя вскоре дойти и до их корабля, где уже вовсю шла драка с римскими морпехами. «Ганнибал меня убьет!» – выдохнул Федор, поняв, что он натворил, увлекшись преследованием. Римляне решают, что это нападение на сам Рим, Он вынул фалькату из ножен и, сдергивая сограждение щит, добавил вслух, окончательно убедив капитана в его догадках. А впрочем, так оно и есть! Отступать поздно, да и не затем я сюда пришел! И с воплем за карфаген, получившим теперь новое звучание, бросился в атаку. Очистив после жестокой складки свой корабль от римских легионеров, к удивлению их Центриона, на корабле чайки оказалось столько солдат, что хватило на оказание сопротивления сразу двум римским он все же приказал отступить. Флагман был надежно пригвожден к вздявшим его на бардаш к одна из которых уже полыхала, съедаемая пламенем. Рядом горела еще одна. Дым от пожара заслонил небо над гаванью, не позволяя чеки понять, куда увезли его беглецов и семью. Поэтому он перевел своих людей на другой корабль, а оттуда на берег, где уже высадили десант несколько финикийских кораблей. На берегу тоже шла жестокая драка с легионерами, которых здесь было множество. Но и Чайка отправился в плавание не с пустыми руками. Он устроил свой временный штаб в одном из каменных домов на холмистом берегу, посреди захваченного плацдарма, откуда открывался вид на город и разгоравшееся сражение. Сначала бой шел только на побережье, но, понаблюдав за стихийно возникшими событиями, Федор решил исправить оплошность, придав ей вид заранее спланированного нападения. «Захватить город!» – приказал Федор и пояснил окружавшим его офицерам. «Будем держать до подхода основных сил». Увидев первые успехи своих солдат, медленно, но верно оттеснявших легионеров все дальше от берега, Чайко выдал новое приказание. «Немедленно отправить сообщение Ганнибалу самой быстроходной Триерой о том, что произошло». А про себя подумал, несколько усмехнувшись. «Пусть знает, что штурм Рима уже начался». Ожесточенное сражение продолжалось, и к ночи, превращенная в один большой костер, Остия пала. Федор высадил на берег всю свою армию оставив на кораблях лишь небольшое количество морпехов. А затем обыскал весь город, лично обследовав все уголки от полностью выгоревшего порта, где нашел свой конец римский флот, до дальних окраин. Но никаких следов Марцела и беглецов не нашлось. Решив, что они уже скачут по направлению к Риму, Фёдор неожиданно быстро смирился с этим, поскольку, как он не хотел продолжить преследование, сделать этого он не мог. Его стремительное нападение неожиданно обернулось грандиозной удачей, Морские ворота Рима оказались в его руках, и поневоле приходилось вступать в роль коменданта захваченного города и командира небольшой армии, дерзнувшей без подкрепления атаковать все легионы, собравшиеся вокруг Рима. «Уверен, завтра они будут здесь», – заявил Чайка своим офицерам. «Поэтому нам нужно успеть подготовить им теплый прием». Отдав приказание закрепиться, Чайка разослал отряд разведчиков по окрестностям, ожидая нового нападения римлян, которые должны были обязательно попытаться отбить Остию. До утра, однако, нападение не произошло. Похоже, римляне были ошаммлены столь стремительным нападением и решили, что у Федора гораздо больше сил, чем было на самом деле. Чайка был рад выигранному времени, но не забыл приказать следить также за морем. Римский флот сгорел, но кораблей у Сената было много. Мало ли, что откуда могло появиться. И действительно, на утро Чайку разбудил охранник сообщением о неизвестных кораблях, появившихся на горизонте. А задаченный Федор вышел на берег, увидев, как с моря приближается большой флот. Кости, не таясь, подошли почти сорок триер и штук пятнадцать квинкерем, на палубах которых было черно от панциря пехотинцев. Приглядевшись, Федор даже ухмельнулся. «Свои!» – проговорил он. «Узнаю корабли корабле Ферона». Это был флот, так вовремя присланный сиракузами. Союзные греки заблокировали все к Дельте Тибра. Так что... Ни один римский корабль больше не мог ни выйти по нему в море, ни войти в него. Теперь Фёдор мог не беспокоиться о внезапном нападении из моря. Это избавило Федора от одной головной боли, но оставалась другая – легионы на суше. «Тебя послали мне боги!» – приветствовал Федор главнокомандующего греческим флотом, который на этот раз прибыл на войну лично, не отправив вместо себя Евсида. «Боги сказали мне, что ты в одиночку решил взять Рим», – Ухмыльнулся в ответ мудрый грек тряхнув седой бородой. «А я слышал, что эта задача не под силу одному воину, даже такому славному, как ты». И добавил, указав назад, где с приставших кораблей, от которых стало тесно на берегу, спускалась по сходню, десятками ручейков греческая пехота, сверкая на солнце золотом шлемов. «Сиракузы прислали тебе помощь, Чайка». «И я с благодарностью принимаю ее», слегка поклонился Федор, осматривая гоплитов, которых тут набралось на пару хилиархий. «Вместе мы разобьем легионы римлян, сколько бы их тут не было, и продержимся до подхода Ганнибала». «Он уже спешит сюда по пивой дороге», – заявил Ферон. «Это тоже шепнули тебе боги?» – улыбнулся Чайка, поправляя шлем. Но «Ну, как бы там ни было, пора заняться войной. Скоро здесь будут римляне». Разведчики сообщили Федору, что со стороны Рима к нему приближаются легионеры, но они находились еще на значительном расстоянии. За эту ночь Сенат не предпринял сколько-нибудь активных действий, чтобы освободить Остю. Федор не знал, но догадывался, что виной тому могли быть действия, предпринятые одновременно с ним, самим Ганнибалом, двигавшим войска по опиевой дороге и наступление кельтов, начавшееся на севере Италии. «Он еще что-то говорил про македонцев», – припомнил Чейка, – «и осадный босс Архимеда». «Кстати», – уточнил Федор греческого начальника, стоявшего рядом с ним, – Вы с собой случайно не захватили обоз с катапультами Архимеда? Ганнибал говорил мне о нем. Мы слишком быстро отплыли, извинился Ферон, и указал на два длинных судна, почти лишенные надстрой. Поэтому смогли захватить только два орудия. Остальные везут по земле в обозе солдаты оторбала По одной катапульте на корабль, кивнул Федор с сознанием дела. Значит, у меня есть два осадных орудия. Великолепно. С этим можно и войну начинать. Я не буду ждать римлян здесь сообщил Федор Греку свое решение. «Они подарили мне почти день, поэтому я выступлю к ним навстречу и разобью на поступок кости. А если что, ты удержишь город». «Возьми с собой половину моих воинов», предложил Ферон. «Под командой Евсида». «Так он тоже здесь?» «Хорошо», кивнул Федор. «Выступаем немедленно». После высадки на корабль под командованием Чайки находилось почти 5000 человек из финикийских пехотинцев, целый регион, а с прибытием Греков стало почти два. Забрав две трети своих сил, он выступил в поход, не желая сидеть на месте, ведь каждый шаг приближал его к цели. К Юлии и сыну, освобождение которых теперь было неразрывно связано с захватом и уничтожением Рима. Федор давно поклялся себе, если Марцел тронет хоть волос на главе его семьи, сенатору не жить. Дело осталось за малым – взять Рим. За несколько часов Федор поднялся вверх по опевой дороге до небольшого перевала, с которого открывался вид на долину Тибра. Самого Рима было еще не видно, зато был отлично виден акэдук венчавший дальний конец долины, по которому с окрестных гор в Рим текла свежая вода. Осматривая подступы, Федор вновь скользнул взглядом по отличной мощенной дороге, петлявшей по холмам. Много лет назад он не один раз ездил по ней на виллу Марцеллу. Сначала, чтобы увидеть Юрию и влюбиться, а потом, чтобы сбежать от погони в Карфаген. «На много воды утекло», – подумал Федор, вытирая пыль с лица. И поглядывая на такой близкий акведук, а неплохая цель для моих орудий, пожалуй, катапульда Архимеда должна справиться с этой каменной кладкой. Пока Федор, которому не давал покоя опыт подземной войны Карфагена, размышлял о том, как все просто можно устроить с этим акведуком, не нужно было даже лезть под землю, подтягивая орудие и долбай до тех пор, пока не развалится. Появились римляне. Сначала на дороге, выходившей из под акведука, показалась конница, катафрактарии в керасах, за которыми печатали шаг легионеры. Солдаты Рима шли боевым строем, готовые сходу вступить в бой. «А вот и наши друзья», проговорил Чайка, осматривая позицию для битвы. «Мы успели как раз вовремя». «Это верно», согласился Летис, который вновь был рядом с ним, как и Урбал. «С этой высоты нас будет трудно сбросить». «Вот и займись этим», приказал Федор, поручив своим друзьям сдержать первый удар катафрактариев. Сам он на этот раз остался в наблюдателях, предоставив действовать Летису и Урбалу. Людей у него было достаточно. Разглядывая подступы, Федор заметил еще несколько тропинок, ведущих сквозь заросли в долине. И у него родилась мысль, которую он решил привлечь греков, тут же приказав вызвать к себе Евсида. Воины Саракус замыкали колонну. Пока Летис выстраивал пехотинцев, римляне уже показали снизу холма. Сколько их пришло, было неясно. Однако широким строем наступать здесь было невозможно, поэтому, будь их даже втрое больше, чем Федор сомневался, численное преимущество сводилось к нулю. Когда катафрактарии налетели на первые шеренги пехотинцев Урбала и завязалась драка, Федор, расположившись на вершине хома, уже беседовал с Евсидом, смотревшим на него сквозь узкие прорези шлема. «Видишь вот эту тропинку?» – указал Федор в сторону реки. «Она идет вдоль холма, незаметно спускаясь к воде, Попробуй обойти римлян вдоль Тибра и ударить им в тыл, но будь осторожен, они сами могут использовать ее для скрытого нападения. «Не беспокойся, Федор», – ответил Грег. «Даже если я повстречаю римлян на тропе, никто из них не вернется обратно». Вторую часть солдат Евсида они решили направить в обход по другому краю долины, верхом, чтобы напасть на римские фланги с холмов. Позиция позволяла предпринять такой маневр. Но и здесь Федор ожидал встречных действий от командира римского легиона. Предводитель армии Сиракус не сказав больше ни слова, увел половину своих людей вниз, а другую отправил кружным путем наверх, назначив командиру из своих заместителей. «Ну что же», – подумал слух Федор, когда греки были уже в пути. «Если маневр не увенчается успехом, то хотя бы будем знать, что нас не смогли обойти». Битва между тем разгоралась. Катафрактарии предприняли несколько безуспешных атак пробить строй карфагенской пехоты и, потеряв человек двадцать, отошли назад. Левицы удержали его дорогу. Тогда в бой вступили легионеры, по всем правилам римской тактики, нанося мощный удар в центре. Со своего наблюдательского поста Чайка видел, как сражался Урбал, ловко орудая фалькатой, и как Лети скрошил римские черепа, обрушивал свой исполинский клинок на вражеские головы. Благодаря своему росту он был виден издалека, и римляне старались убить его быстрее всех, приняв за командира. Чайка даже начал переживать за друга когда римские щиты попытались сомкнуться в линию вокруг Летиса. Но этому помешал Урбл, вовремя предпринявший контратаку. Нападение легионеров, сумевших оттеснить порядки карфагенян метров на 20 вверх по склону, забуксовало. Вскоре Федор услышал новые крики, сопровождавшиеся звоном оружия. Все это доносилось из зарослей с берега Тибра. Там, меж кустов и деревьев, он разглядел рыжие панцири легионеров в перемешку с черными греческими. «Значит, я не ошибся!» Похвалил себя в полголоса Чайка, заметив, как дрогнули порядки римлян, поняв, что их обходной маневр не удался. Нас пытались обойти. А что там на правом фланге? Там пока была тишина. Однако вскоре и оттуда послышались крики: Правда, это был боевой клич Сиракус. Черные панцири пехотинцев показались на холме и острым клином вонзились в бок римского корпуса, растянутого по дороге, почти разорвав его надвое. А здесь маневр удался, констатировал Федор видя, как дрогнули римляне, оказавшиеся в окружении. В драку с греками вмешались катафрактарии, стараясь локализовать прорыв, но всадников было немного. Чайка немедленно вел в дело свои резервы, и вскоре римляне были вынуждены отступить, усеяв трупами его дорогу, а Федор последовал за ними, вытеснив легионеров из этой долины и закрепившись на новой высоте. Оттуда он направил послание Ферону, приказав доставить на судах по Тибру две катапульты Архимеда и собрать их напротив Акведука. Он нашел достойную цель для этих гигантских творений великого механика. До вечера римляне предприняли еще одну новую атаку, но ее Федор отбил. А тем временем прибыли корабли с катапультами и командами мастеров для их сборки. Также на этих судах приплыли артиллеристы. Кроме того, Ферон выслал шесть триер для охраны ценного груза. Увидев это, Федор, сначала отказавшийся от идеи использовать крупный флот на Тибре, передумал. И тотчас решил задействовать корабли греков для придвижения своей армии к Крыму не только по суше, но и по воде. Так было надежнее. В этом течении Тибр был еще судоходен, поэтому можно было использовать даже Триера. Вот дальше начинались сложности – мели, пороги. Но пока Триеры могли оказать неоценимую помощь. Федор оказался провидцем. Не успел он собрать катапульты, выглядевшие как две гигантские птицы, усевшиеся на вершины холмов напротив Акведука как на реке появились римские беремы. Они попытались высадить десант и уничтожить угрозу своим коммуникациям, но греки их вовремя перехватили. Бой на реке еще не закончился, а в небо уже полетели первые камни, стащенные со всех окрестностей для того, чтобы накормить гигантских птиц. Чайка оставался на этом рубеже три дня, отражая все попытки римлян проникнуть кости по земле и по воде. Драка на холмах была жаркой, он потерял половину своих людей. Но римлян не пропустил ни на шаг. За это время катапульты Архимеда развалили акведук в двух местах, повредив его глиняную начинку. И вода с гор, смешиваясь с грязью на склонах холма, мутным потоком потекла в Тибр. На четвертый день Федор получил известие, что по дороге вдоль берега моря, разбив на подступах последние заслон римлян, кости и подошла колонна ливийцев от Арбала. В этом отряде насчитывалось 10 тысяч отборных бойцов, третья часть которых – служила под началом моторбала еще с начала италийского похода. «Ну, теперь пойдет дело», – обрадовался Федор, просто изновавшее от желания быстрее приступить к стенам огромного города, но не имевший на это сил, заметив колонну ливийцев, поднимавшуюся по пивой дороге. Однако все произошло не так быстро. В Риме и на подступах к нему, по данным разведки, скопилось около сорока тысяч легионеров. Все, что осталось от мощи Рима после нескольких сокрушительных поражений к ляду. Многие бывшие союзники, ставшие таковыми в силу римских законов, перешли на сторону Ганнибала, предпочтя этот новый союз своим обязательством защищать Рим силой и оружия. Слишком долго они терпели гнет местных сенаторов, не позволявших им даже глотка свободы. До Федора доходили слухи и о восстании рабов, из которых здесь даже формировали отдельные регионы, обещая свободу в случае победы. В общем, Рим был похож на издыхающего хищника, у которого еще оставались силы. Поэтому быстрое продвижение с юга армии Ганнибала забуксовало на подступах к Риму, где он столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Похожая ситуация складывалась и на севере, где кельты скрестнулись с консульской армией, прикрывавшей его дорогу, по которой они могли быстро достичь вечного города, стоявшего на краю гибели. Кельты почти разбили ее в двух грандиозных сражениях, но римляне не отступали, предпочитая умирать. «Скорее бы уж скифы подошли», – вспоминал Федор слова Ганнибала, Получая сводки с фронтов в штабе оторбала, куда непрерывно пребывали гонцы. С конницы оно быстрее пойдет. Непрерывный бой за Рим продолжался уже целый месяц, но Ганнибала слушать не хотела длительной осаде только штурм, который закончится победой. Ресурсов на это новый хозяин Италии, владевший уже большей ее частью, не жалел. Ближе всего финикицы подобрались к Риму с юга и запада. Вскоре, спустя еще несколько дней, конница Магарбала перерезала сообщение Рима с Тибуром и Карфением. Перекрыв ведущую в северо-восточном направлении, почти поперек полуострова, валили его дорогу. Вскоре пришли сообщения, что на северные рубежи прибыли войска скифов, и наступление кельтов приобрело большую скорость. Римляне отходили все ближе к своей столице, кольцо вокруг которой сжималось все плотнее. Настал день, когда войска Ганнибала вышли на рубежи, с которых открывался вид на обреченный город. Федор, командовавший отдельной армией из восьми тысяч пехотинцев, котором была придана легкая намедийская конница под началом его старого знакомого угурты. в этот момент оказался неподалеку от местности, в которой располагалась вилла сенатора Марцелла. Рядом находился участок фронта, которым командовал Аторбал. Едва узнав о том, что вилла поблизости, Чайка не смог устоять от искушения посетить ее снова, хотя и был уверен, что сенатор уже давно скрылся в Риме. Взяв с собой 50 человек, все-таки фронт проходил совсем близко, а от римлян можно было ожидать вылазки в любое время, он прибыл к месту своей встречи с Юлией. Вилла сенатора неожиданно произвела на Федора гнетущее впечатление. Несмотря на мраморные ступени лестницы, статуи богов и позолоту, украшавшую почти все заметные детали дома, было видно, что она уже побывала ареной боев. Кое-где виднелись следы пожара на окнах и стенах, двери были выломаны, но изящная решетка ворот уцелела, как и статуи. Вилла была покинута хозяевами, А зайдя внутрь, Чайка обнаружил следы грабежа. Мародеры сюда уже наведывались, пользуясь тем, что у дома нет пока нового хозяина. Стоя на ступени Хатрия, Чайка вдруг разозлился, но не на ее бывшего хозяина, а на тех мародеров, которым было наплевать на то, что в этом доме он, Федор Чайка, встретился со своей возлюбленной и провел здесь лучшие дни своей жизни. Он быстро покинул дом, а уже оказавшись в седле, сухо приказал своим пехотинцам Имение сжечь! и покинул его через парадные ворота. Когда он возвращался к своим войскам, стоявшая на холме вилла, окруженная полями и огромным живописным парком, уже пылала. Пожар было видно издалека. «Пусть полюбуется», – подумал Фёдор. «Вдруг он сейчас смотрит сюда?» С позиции, которую занимали войска Чайки, огромный город, рассыпанный по семи холмам, был виден хорошо. Вдалеке за Тибром, за поднявшимися кое-где домами пожаров, угадывались холмы Янику и Ватикан. Воины Чайки заняли подступы к городу вблизи холма под названием Капитолий. Рядом с ним находился соседний холм Палатин, напротив которого были расквартированы воины Аторбала. Охватив город с юга, Ганнибал чередовал штурмы его укреплений с разрушительными обстрелами осадной артиллерии. Гигантские катапульты Архимеда, прибывшие вместе с внушительным осадным обозом, он приказал распределить между армиями, ближе всех подошедшими к стенам Рима. Чайке досталось шесть таких монстров. Убедившись в их огневой мощи еще на примере уничтожения Кведука, Федор здесь установил их в непосредственной близости от укреплений и поручил артиллеристам пробить себе проход для армии сквозь башни и ворота противника. Кроме того, две катапульты он пристроил напротив еще одного Кведука, задавшись целью оставить Рим без воды. Когда осадная артиллерия Ганнибала заработала по всему Южному фронту, защитники пришли в ужас. Огромные глыбы проносились над позициями легионеров, методично разрушая дома стены и башни. Чайке даже не нужно было входить в атаку, чтобы прорвать брешь в обороне. Стоило лишь немного подождать, и стены рухнут сами. Эти изобретения Архимеда наносили столь большой урон, что римляне не раз пытались их уничтожить во время своих вылазок. Чайка выставил крепкую охрану у своих орудий, но три катапульты римлянам все же удалось уничтожить за последние пять дней. Однако, в то же время, орудия почти полностью развалили Акведук, а затем и ближние укрепления открывая беспрепятственный путь воинам Чайки вглубь капиталистского холма. Вскоре в огромном городе, отрезанном от снабжения, начались перебои с едой, а когда были разрушены три соседних акведука, то и с водой. Лазучикам даже удалось поджечь несколько кварталов, в которых начались пожары. После осмотра разрушений на Совете было решено начать новое наступление на капиталистском и Палатинском холмах. Сделать это предстояло одновременно силами Чайки и Аторбала. «Катапульты Архимеда свое дело сделали», – проговорил Ганнибал, склонившись над подробной картой Рима. «Кельта и скифская конница на подходе. Но мы не будем их ждать. Начинаем завтра же на рассвете. Сила противника на исходе. Еще один мощный удар, и оборона будет сломлена. Тебе, Аторбал, нужно пробить проход вот здесь, в направлении храма Юпитера капиталийского. А ты, Чайка, ударишь к нему навстречу, вот сюда, через районы, прилегающие к цирку, в сторону могилы Рамула. Чайка кивнул, присмотревшись к своему пути, который пролегал через тот квартал, в котором находился римский особняк Марцелла, где, как подозревал Федор, тот сейчас мог держать заложников. «А как же здание сената?» – слегка удивился Федор. «Там будет самое жестокое сопротивление. Да и сенаторы наверняка теперь проводят там все свое время, принося жертвы и, моля богов, даровать им скорую смерть. Это направление я возьму на себя», – успокоил его Ганнибал. «Мне поможет Магарбал со своей конницей. Пришла пора встретиться с римскими сенаторами. Они же так давно хотели видеть меня перед собой». Раздав указание, Ганнибал распрямился. Его черное золотом кераса тускло блеснула отразив огонь свечей. «Рим должен пасть!» – закончил он свою речь. Удар чайки был настолько мощным, что легионеры откатились от разрушенных стен почти на несколько кварталов вглубь Рима, и только у подножия капиталистского холма он вновь встретил организованное сопротивление. Это были новые части, еще не принимавшие участие в битве. На пехотинцев-чайки, продвигавшихся сразу по трюм улицам к центру города, набросились многочисленные катафрактарии. Своими широкими и длинными мечами эти римские кавалеристы нанесли ему большой урон, ненадолго остановив продвижение. Хорошо организованная римская пехота нанесла ему несколько контрударов, от которых Федор оправился только через пару дней. Однако, Он одержал все захваченные районы, как не старались его противники выбить Федора из римских кварталов и вообще из города. На соседнем направлении ситуация была похожей. Провавшись за стены, Оторбал встретил сопротивление примерно на том же рубеже, что и Федор. Это говорило о наличии у римских военачальников четкого плана обороны города. Лишь сам Ганнибал почти пробился к сенату, да и то был остановлен на подступах. Римляне умирали, но не сдавались. «Не спасет вас уже не второе кольцо?» Размышлял слух Федор, разглядывая с крыши баррикады, возведенной легионерами. «Не третье, если оно есть. Все равно вам осталось недолго. Эх, мне бы конницу, а то намедийцы не справляются». Это было правдой. Намедийцы были хороши на просторе, лавы обтекая холмы. Но в условиях города, да еще и против тяжело вооруженных катафрактариев, были почти бесполезны. Чайка только раз послал их в разведку. Вернулась половина. «Ладно, и так разберемся». Решил он отдавая приказ атаковать район, где засели легионеры, не пуская его войска к центру города. Пехотинцы у нас достойные. В его армии, кроме африканцев, по-прежнему бились греки из Суракуз. Евсид показал себя не только хорошим мореплавателем, но и прирожденным стратегом на суше. Чайка не раз поручал ему рискованные задания. Вот и сейчас, когда разведка донесла, что командный пункт, откуда руководили обороной этого участка, предположительно находился в особняке в двух кварталах отсюда, Федор решил послать туда Евсида. Сходи! попросил его Федор. Разведай что к чему? Если это правда, то не убивай этого начальника, а приведи ко мне. Возобновившееся наступление, между тем опять натолкнулось на ожесточенное сопротивление. Хороший у них командир! снова решил Федор. А когда ему доложили, что катафрактарии неожиданным ударом пробились к одной из узких улочек, к нему в тыл, добавил. Очень хороший! Надо его быстрее уничтожить, а то задержался я тут. Однако. Эта атака катафрактариев едва не закончилась плачевно для самого Федора. Пока он раздавал приказания пехотинцам, штурмовавшим завалы между домами впереди, отправив их всех под командованием Летиса и Урбала в атаку, римские всадники пробились к его походному штабу, неожиданно появившись в непосредственной близости от особняка с колоннами. Они не считались потерями, пытаясь добраться до чайки. А охранников у Федора почти не осталось. Человек двадцать, не более. «Да это римлянин просто молодец!» – сплюнул Федор когда ему пришлось взяться за оружие. «Решил первым меня убить. Это становится интересно. Посмотрим, чья возьмет». Три катафрактария, пробившись сквозь строй пехотинцев, направились к Федору, словно знали, кого искать. За несколько мгновений пятеро охранников рядом с ним упали замертво, и Чеке пришлось вступить в бой. Он стоял на широкой лестнице особнячка с колоннами, поджидая римлян. Одного из них он снял метким бросом кинжала в шею, вспомнив свои навыки диверсанта. Второго убил лучник вовремя успевший пустить стрелу. Но третий все же доскакал до ступени лестницы, взлетел на них, сбив конем еще двоих солдат, и обрушил удар своего меча на щит Федора. Щит развалился после первого же удара. Отпрыгнув в сторону, чайка едва успел пригнуться, как клинок вышиб искры из мраморной колонны. Федор отпрыгнул назад и нанес колющий удар снизу вверх. Но катафрактарий был мастером своего дела. Он легко отразил удар и ловким движением выбил меч из руки чайки. Обезоруженный Федор отступал между колонн, пытаясь скрыться отсадника и, краем глаза отметив, что на улице появились новые конные воины. Не хватало еще погибнуть в двух шагах от победы, думал Фёдор, уходя от очередного хлесткого удара мечом, которым Катафрактарий, не обращавший внимания на других финикийцев, вновь пытался его достать. Добежав до стены, Федор выпрыгнул из-под колоннады на открытое пространство и, пробежав пять шагов, упал, зацепивший за что-то мёртвое тело. Лёжа он нащупал меч, выдернул его из рук мертвеца, приготовившись отразить новый удар. Всадник с мечом в богатых краснорыжих доспехах уже навис на ним, как рука судьбы. Но неожиданно в воздухе что-то промелькнуло, и он вылетел из седла, выброшенный мощным толчком. Чайка резко вскочил и бросил на катафрактария затравленный взгляд. Уж больно этот неистовый римлянин загонял его, но тот был мертв. Из груди торчало длинное копье с широким наконечником. Таких здесь не делают. Нездешнее это было копье. Федор понял сразу. Драка закончилась, никто на него не нападал, но улица еще была полна всадников. Федор поднял меч, посмотрел на конных воинов, остановившихся у входа в особняк, и лишь потом с облегчением выдохнул: Скифы! Так вот ты как без меня воюешь! заявил ему белобрысый воин, резко выделявшийся на фоне остальных бородачей в чешуйчатых панцирях. За тобой не досмотришь, так ты решишь из жизни расстаться. Не торопись, сержант! «Лёха!» – улыбнулся Федор, распрямляя спину и расслабляясь. «Как ты вовремя, брат!» В этот момент он увидел, как мертвый катафрактарий пошевелился. Федор в изумлении посмотрел на него. Это был молодой на вид воин. Он истекал кровью, но ещё не умер. Федор нагнулся к умирающему и спросил по латыни. «Ты кто? Кто тебя послал?» На пороге смерти римлянин не стал темнеть. «Меня зовут Катон». «Катон». Год жизни 234 -й, 148 -й до до эры. Этого известного римского деятеля обычно называли Катон Старший, в отличие от Катона, современника Юлия Цезаря. У римских писателей его также называли Цензором. Катон Старший представлял собой очень значимую фигуру Древнего Рима как государственный деятель и как писатель. Происходил из плебейского рода Порциев, родоначальник которого, по всей вероятности, занимался разведением свиней. Катон Старший родился в 234 году до Рождества Христова, 520 от основания Рима, Тускуле. В юности занимался сельским хозяйством. Затем сделал головокружительную карьеру, став сенатором. Будучи еще 17-летним, Катон сражался в армии Рима против Ганнибала. Имел множество ран. Катон прославился непримиримой враждой Карфагену, разрушение которого он требовал на каждом заседании сената до конца жизни. Всем известно его изречение, которым он заканчивал каждую свою речь в сенате. «Сетерем консессо картохеном элсаделедан» – «Карфаген должен быть разрушен». Так и случилось, но самому Катону не суждено было дожить до осуществления своего желания. Как? не поверил своим шам Федор. Я послан за тобой Марцелом. Где он? тряхнул его Федор. Рядом, ухмыльнулся умирающий, закатывая глаза. Он скоро найдет тебя. Я не буду ждать, ответил Федор уже мертвецу. и нанесу ему ответный визит. А посмотрев на труп молодого катона, подумал: Хороший знак! Теперь мир точно никогда не получит Римской империи. Все еще ошарашены от того, чью жизнь они только что забрали. Федор встал, отбросил римский меч и разыскал глазами свою фалькату. А когда нашел, вновь вложил ее в ножны. Выжившие охранники собрались вокруг него. «Вот тебе урок, Чайка!» Сказал он сам себе, глядя на горстку пехотинцев. «Не оставляешь штаб без прикрытия. Сам виноват. Нечего было всех на штурм отправлять». «Куда собрался?» Поинтересовался Лёха, подъезжая к нему на коне. «Может, подбросить до центра?» Федор невольно рассмеялся. Он ждал скифов, но в глубине души не надеялся, что пришлют именно Ларина. Оттого ему было еще радостней. Но радость встречи отравляла только беспокойство о Юлии и ребенке, которые были все еще в руках Марцелла. В этот момент у штаба появились гоплиты Евсида. Один из них приблизился к Федору и, поглядывая на скопление неизвестных всадников, посматривающих на него недобрыми глазами, полголоса сообщил. «Мы окружили дом, в нем заперт Марцелл, и он требует вас. Евсид ждет». «Вот уж точно судьба», – проговорил Федор, разыскивая свой шлем, который слетел с головы во время бегства от Катона. Разыскав и надев шлем, он вновь посмотрел на мертвое тело несостоявшегося разрушителя Карфагена и произнес, глядя на своего друга. «Эх, Леха, если б ты только знал, какую услугу оказал сейчас Карфагену!» Ларин выпрямился в седле, с непониманием посмотрел на убитого им катафрактария и ответил. «Да брось ты, сержант! Обычное дело!» Я просто спасал тебе жизнь. Тогда двигай за мной вместе со своими бойцами. Вновь стал серьезным Федор, разворачиваясь в сторону центра. Осталось закончить последнее дело. Самое важное. Это действительно был особняк Марцелла. Новый удар пехотинцев Федора Чайки оказался победным и мгновенно выбил римлян с занимаемых позиций. Правда, ему самому едва не стоил жизни. Легионеры отступили к центру города. Особняк, откуда все время руководили обороной квартала, остался на захваченной финикийцами территории. Приблизившись по камням мостовой, Федор разглядел, что шикарное трехэтажное здание находилось в окружении небольшого парка, который мог себе позволить в Риме только самый богатый человек. Охранявшие дом легионеры сражались до последнего, но погибли почти все. Дом был окружён гоплитами Евсида, подоспели пехотинцы Чайки, но греки не пускали их в дом. «Что случилось?» – спросил Федор, появляясь у входа в сопровождении солдат эскизских садников. «Мы захватили дом», – проговорил Евсид, отводя Федора в сторону, чтобы остальные не слышали их разговора. Но Марцелла я не смог захватить. Он заперся на втором этаже вместе с несколькими легионерами и крикнул мне, что у него твоя семья. Он знает, что ты здесь. «Чего он хочет?» – напрягся Федор, поднимая глаза к окну, в котором маячил римский легионер. «Поговорить с тобой», – ответил Евсид. «Поэтому я отложил штурм». «Благодарю», – ответил Чайка. «Ты правильно поступил в сопровождении ларина он поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж со странным ощущением спокойствия словно уже избавился от всех проблем приказав солдатам оставаться на местах и не вмешиваться федор постучал в дверь ты хотел меня видеть сообщил он марцелу я здесь тяжелая дубовая дверь в парадный зал приоткрылась заходи один крикнул ему марцел из дальнего конца зала нам нужно решить наши дела Если кто-нибудь попробует войти с тобой, я убью свою дочь. Ты знаешь, мне терять нечего, я смерти не боюсь, а вот тебе. Федор вздрогнул при этих словах. Я с тобой пойду, прошептал Леха на уху другу, но Чайка сделал отрицательный жест рукой. Это мое дело, ответил он. Я справлюсь. Удачи, сержант, напутствовал Ларин друга, поняв, что препирательство бесполезно. Если что, я рядом. Когда Федор вошел в зал, где все было разгромлено то дверь за ним сразу же захлопнулась. За спиной возник легионер с коротким мечом, приставив его к спине чайки. Седовласый Марцел в белой тунике и накинутой поверхней верхней украшенной пурпурной полоской, покоился у дальней стены, сидя на разолоченной скамье. Рядом с ним сидел бледный бодастарт боясь шелохнуться. Юлия была в двух шагах. Ее привязали к креслу так, что она не могла ни двинуть ни рукой, ни ногой. Изо рта у нее торчала цветная тряпка. Она лишь замычала и задергалась, когда чайка появился в зале. Рядом с ней находилось еще двое легионеров, один из которых поглядывал в окно. Увидев Юлию в таком состоянии, Федор едва не потерял самообладание, сделав шаг вперед. Марцел схватил свой меч, лежавший у него на коленях, и приставил лезвие к горлу Бодастарта. «Еще шаг, и я убью твоего щенка», – пообещал он. «А потом и ее». «Тронешь его, и я тебе горло перегрызу», – тихо пообещал Федор, останавливаясь. «Избавь его от оружия!» – приказал Марцел к головорезу, стоявшего за спиной вошедшего. Легионер отстегнул от пояса Фалькату и бросил ее на пол. Тяжелый клинок с грохотом упал, заставив его дернуться, а Федора вздрогнуть. На шее у его сына появилась тонкая алая полоска, после того, как он коснулся представленного горла меча. «Царапина!» – успокоил его Марцел, чуть отодвигая меч, и злобно хохотнул. «Парень слишком нервный, боится своего деда!» Увидев кровь на горле сына, Юлия застонала и лишилась чувств, а чайка едва не закипел, но сдержался, позволив лишить себе кинжала на поясе и второго, в ножнах на ноге. Теперь он был безоружен, если не считать узкого лезвия, перекочевавшего из его кожаных наручей правую ладонь, еще в тот момент, когда он входил в комнату. «Ты хотел поговорить со мной?» – напомнил Федор, не сводя глаз с Марцеллу. «Говори! Только убери свой меч от горла моего сына! Зачем звал? Сенатор выдохнул, но меч опустил. Более того, он даже встал и приблизился к чайке, не обращая внимания на Бодостарта. «Я позвал тебя, потому что знал, что ты придешь». Клата ядно Марцел и взмахнул рукой, словно призывал Федора посмотреть на панораму грандиозного города, тонущего в крови. «Риму конец! Это понимаю даже я, который всегда верил в то, что его можно отстоять». Он помолчал, слегка поигрывая мечом. На этот раз Ганнибал победил. Но тебе я не доставлю такого удовольствия. Марцел вперил тяжелый взгляд в чайку. Я тебя ненавижу. Ты исковеркал мне всю жизнь, соблазнив мою дочь. Убил зятя и уже много лет стоишь у меня на пути. Теперь мой путь окончен, но и твой тоже. Я вызвал тебя, чтобы убить. Марцел слегка опустил меч и, обернувшись назад, добавил, показав на бесчувственное тело Юли и полуживого от страха бодостарта. Сначала я закалю тебя, а потом мы ее вместе сотрудим. Она мне давно не дочь, раз в предателя. Пора закончить все это. Ты прав, ответил Федор, уже принявший решение. Пора. Легионер, приставивший к его спине клинок, чуть ослабил нажатие, услышав о том, что Марцелу плевать на то, что будет с ними. И Федору этого хватило. Чайка знал, что быстро проткнуть без замаха его собственный доспех римлянам будет нелегко. А значит... У него есть не более двух секунд на все. Когда клинок отошел на пару сантиметров, Федор резко согнул правую руку и бросил локоть назад, вверх заученным движением. Легионер проглотил кадык. Увидев, словно в замедленной съемке, как Марцел поднимает меч, Чайка выбросил руку вперед и всадил узкое лезвие в правый глаз сенатору. Марцел и охнуть не успел, как был уже мертв. Он упал на колени и рухнул лицом на белый мраморный пол. Последнее, что запомнил о нем Федор, это фонтан крови грызнувший ему на грудь и запустевший глазницы, и большая темная лужа на полу зала. «А я хотел дать тебе покончить с собой», с сожалением проговорил он, подхватывая с пола Фалькату. С двумя оставшимися легионерами он разделался, как во сне. Пара отточенных расчетливых движений и оба лежали на полу с рассеченными головами. Отбросив Фалькату, Федор подхватил на руки сына и ощупал, покрывая поцелуями. Тот был целый невредим, если не считать царапины чуть ниже кадыка. Надо быстрее увезти отсюда Юлю, решил он, срезая кинжалом пута с бесчувственного тела. Не нужно ей этого видеть. Рим пал на следующий день. Скифская конница и накатившая северо лавина кельтов, предала город огню и тотальному разрушению, после того, как Ганнибал пленил всех сенаторов и велел распять их, как рабов, вдоль апиевой дороги. Всех до единого, и властей Карфагена и бывших хозяев Рима. Чайка видел труп магона на столбе. Но последние дни настолько иссушили его душу, что он не вызвал у него никаких чувств. Федор долго стоял и смотрел вверх на тело человека, который едва не лишил его семьи и не смог найти в себе ненависти, чтобы кинуть в него камень. Ганнибал поручил Чайке отправиться в Остию, куда прибыл посланник его брата из Испании, чтобы торжественно встретить и сообщить. Новый хозяин Карфагена, Италии, Испании и Сицилии уже отбыл в Торрент, не дожидаясь, пока утихнет пожар и остынет попелище на месте некогда огромного города. Федор тоже не мог больше видеть эти руины, из которых поднимались, словно мертвые динозавры, остатки обгоревших акведуков, и с легким сердцем отправился к морю, в сопровождении семьи, которую хотел увести подальше от этих мест. Его сопровождал отряд помпезных всадников Магарбала и еще три сотни скифских во главе с Лехой Ларином. К счастью, Чайке удалось быстро расправиться с дипломатическим поручением. Узнав о том, что каннибала здесь нет, корабль с посланником немедленно покинул лежавший в руинах порт и отправился вдоль побережья Италии в Торент. У него было какое-то срочное сообщение, но человеку это уже не интересовало. Рим был уничтожен, семья спасена, остальное неважно. Тем же вечером, поместив Юлю с сыном в одном из сохранившихся домов, он сидел вместе с своим лучшим другом на террасе и смотрел на медленно опускавшееся за горизонт оранжевое солнце. Еще немного... И оно должно было коснуться воды где-то там, за краем обитаемого мира, по которому плыла одинокая лодка. Они пили вино, думая каждое о своем. Влив себя уже третий кувшин подряд, Федор, наконец, немного расслабился. Он поймал себя на мысли, что ему надоело воевать, и вдруг очень захотелось отправиться в какое-нибудь далекое путешествие. Хоть бы и за край того самого мира. Посмотреть, как там живут. «Что дальше, командир?» – хлопнул его по плечу Ларин, выводя из задумчивости. «Рим взяли. Империи, говоришь, не будет. А мы с тобой как?» «Подожди», – ответил ему Федор, прислонившись спиной к теплым камням террасы. «Дай сначала вино допить. Там видно будет».